Глава 18 Мы добирались до дворца не более получаса, перемещаясь в карете по круглым улицам Багдривела, однако я успела задремать, положив голову на плечо шията, и в целом мне было вполне уютно. Вот только несколько раз я ощутила на себе пристальный взгляд Санджа и даже один раз заметила сквозь полуприкрытые ресницы, как за мной наблюдают, причем не слишком скрываясь. Из-под защитной маски насмешливого сарказма светилось неудовольствие происходящим. Правда, стоило Шият Сахиру покоситься на своего охранника, как вся осуждающая пантомима закончилась. Когда карета остановилась, Санч спрыгнул первым, затем из кареты вышел Шият и подал мне руку, помогая спуститься. А я одновременно благодарно улыбалась своему жениху и недоумевала. «По-моему, путешествовать по городу в сопровождении одного телохранителя, учитывая, сколько врагов имеется у правителя Невхарда и как велико количество тех, кто желал бы уничтожить меня, слишком легкомысленно. Мой отец никогда не рисковал подобным образом, хотя убить его мечтают только наши соседи и их сторонники. Поздравляю. Вы удивительно нечувствительны к магическому воздействию». Мы всю дорогу ехали под защитой магического купола, а вы даже не заметили. Вздрогнув, я уставилась прямо в глаза Шия Цахира. Мы стояли слишком близко друг от друга, причём он до сих пор сжимал мои пальцы в своей ладони, и мне было приятно. Ровно до того мгновения, как затронулась тема магии. А ведь я этого так ждала. Но всё удовольствие разлетелось вдребезги от подозрения, что Шият прочёл мои мысли. Ведь если он способен на подобное, то... Мой будущий муж посмотрел на меня с ласковой снисходительностью. Ваш вздох облегчения выдал вас с головой. С этими словами он вновь поцеловал мои пальцы. Только моё потрясение оказалось настолько велико, что даже красиво смутиться не удалось. К тому же я привык, что те, кому не безразлична моя судьба, ругают меня за безрассудство. А я далеко не всем могу признаться, что защищён магией. И Шият развёл руками, словно извиняясь. И этот жест, ненаигранный, естественный, совсем-совсем не королевский, заставил меня поверить, что Шият Сахир говорит искренне. Он просто наблюдал за мной и заметил, как я выдохнула, когда мы добрались до дворца. Возможно, его и правда, многие укоряют за легкомыслие, вот он и сделал правильные выводы. А о магах и оборотнях известно лишь небольшому количеству избранных, иначе сплетни уже давно бы докатились до других стран. «Приятно, что я теперь тоже избранная, причем не из-под полы, Тайкома Цанджа. Нет, Шият сам завел разговор о магии». Значит, можно расценивать это как приглашение начать задавать вопросы. Вот только в голове было пусто. Или, вернее, наоборот. От обилия вариантов я растерялась, не зная, с чего начать. В итоге решила начать с самого простого. «Я не чувствую магии, потому что неинициированный маг?» Шаят, поджав губы, осуждающе покосился на своего телохранителя, но потом удовлетворённо кивнул. да Это основной признак мага, ещё не раскрывшего доступ к своему потенциалу. Меня так и подмывало добавить, что как раз в этом моё преимущество перед предыдущей невестой, но я промолчала. Да, меня ценят, носят на руках и, вероятно, как обещал Санж, будут баловать и выполнять все мои желания, особенно после рождения наследника. Но всё это не из-за моих личных качеств». На моём месте могла оказаться любая другая девушка, даже одна из трёх дочерей правителя соседней с нами страны. «Той, с которой мы воюем, и тогда нам пришлось бы сдаться». Потупив взгляд, я кокетливо улыбнулась, стараясь скрыть свои чувства. В конце концов, мне полагалось владеть этим искусством в совершенстве, и обычно я вполне удачно справлялась. Но в этот раз мне удалось обмануть только одного из двоих зрителей — Санч слишком хорошо изучил меня за наше короткое путешествие. Однако и я тоже научилась читать его эмоции через маски невозмутимости или сарказма. Мужчина смотрел на меня с сочувствием, только я не собиралась всё время переживать о том, что оказалась более ценным товаром, чем другие. Да, забывать об этом не стоило, но я намеревалась радоваться, флиртовать с будущим мужем, наслаждаться его комплиментами и играть роль счастливой женщины. Мне правда постоянно везёт. Так почему это не может продолжаться бесконечно? Я прекрасно жила, не подозревая о своих силах, почти 19 лет. Раз весь мой магический запас предназначался не мне, следовало сразу дать понять, что не против им поделиться. Это будет мой свадебный дар тому, кто сумеет правильно ими воспользоваться. Я почти дословно повторила фразу Санджа, сказанную им моему отцу. Она удачно всплыла в памяти и идеально подошла по смыслу. Неудивительно, что тот, кого я процитировала, насмешливо ухмыльнулся, глядя на меня. И тут же резко стал серьёзным, потому что Шия Цахир недовольно нахмурился. «Никогда не думал, что мой телохранитель настолько болтлив», — процедил он, окинув Санджа суровым взглядом, но потом, очевидно, чтобы не выглядеть в моих глазах злобным монстром, добавил, глядя уже на меня. Или он просто не устоял перед очарованием такой красавицы. Я пытала его вилкой и ножиком, честно призналась я. Шеят на эту шутку скупо улыбнулся. «И что именно вам удалось выпытать?» поинтересовался он вроде бы без всякого подтекста, вот только я уже поняла, что слишком расслабилась и разоткровенничалась, и сама, того не желая, навредила Санджу. Не так уж много о том, что кроме сторонников наших соседей, недовольных исходом войны, за мной могут охотиться ваши противники, и о том, что вы маг, а я неинициированный маг и что инициировать меня уже поздно. Ничего более умного мне в голову не пришло, чтобы объяснить, почему я заговорила о свадебных подарках. Но нерастраченный магический запас можно передать другому магу. После этих слов Шаяц Сахир заметно расслабился. Он перестал хмуриться, и суровости во взгляде стало меньше. Значит, мой фамильяр уже предупредил, что инициация в столь зрелом возрасте опасна. Я с трудом удержалась, чтобы не напомнить, что мне всего девятнадцать. Неизвестно, как всё пройдёт, раскроются ли ваши способности или уничтожат вас. Шияд Сахир говорил настолько убедительно, что я почти поверила. Проблема лишь в том, что про опасность инициации я выдумала сама только что, чтобы защитить Санджа. Возможно, я угадал, откнув пальцем в небо, кто знает. Наверное, есть причина, почему мой бывший охранник выглядит виноватым и растерянным, естественно, спрятав всё это под привычной маской. Да, именно поэтому я решила не рисковать, а доверить весь свой магический запас вам. И широко улыбнувшись, повторила «в качестве свадебного дара». Это очень щедро с вашей стороны. Шият вроде бы полностью успокоился. Я взяла его под руку, и мы направились во дворец. Сандж следовал за нами, тихий и незаметный, как тень.